Я успею пойти во дворец и поговорить с вице-королем. Согласны? С условием, что вы вернетесь не позже девяти. Разумеется. Тогда согласен. Послушайтесь моего совета и наденьте ваш парадный костюм. Зачем? У меня созрел один план. Прошу вас, сделайте это ради меня. Ну, хорошо. Хорошо. Итак, я не задержусь. Велите открыть мне, когда я постучу в дверь. Будьте покойны, Пабло. Ни на шаг не отойдет от меня. Я никогда, никогда вас не покину, — с восторгом подтвердил старик. Индиана ушел, а Дон Энрике стал переодеваться. Его старший друг направился во дворец. Он был уверен, что маркиз де Мансеро, верный своей привычке, уже поднялся. В прихожая сидела Паулит. Что ты здесь делаешь, Паулита? Удивился Дон Диего. Я пришла просить его светлость помиловать моего мужа. Ты еще не говорила с ним? Нет. Обещаю помочь тебе. Если мое дело завершится успешно, можешь быть уверена, что я и спрошу помилования для твоего мужа». «Дай-то Бог!» — вздохнула молодая женщина. Дон Диего вошел в покой вице-короля. «Как дела?» — весело спросил маркиз, приветствуя своего крестника. «Сеньор, я смелился снова беспокоить вашу светлость по поводу нашего дела».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 Дон Хустов сполошится и никакой неожиданности уже не выйдет. Все предусмотрено, Ваша Светлость. Вы проследуете в покое молодого графа де Торре-Леаль никем не замеченным. И спектакль удастся на славу». Быстро поднявшись, вице-король вышел в соседнюю комнату и предоставил Дону Диаго в одиночестве размышлять, что это означает.